Глава тринадцатая По законам жанра «Так-так», — сказал мага-психотерапевт, — «на что жалуетесь?» «Не жалуюсь», — хмуро ответил Дворф. Он лежал на пыльной кушетке и от скуки сживал бороду. Тощий пожилой доктор устроился в головах, нетерпеливо перелистывая старую потертую тетрадь. «Совсем ни на что», — уточнил он. «Совсем», — вздохнул Дворф. «Так не бывает», — возразил старик. «По законам жанра у вас должны быть страдания». «Какого ещё жанра? Ну вы же занимаетесь сыскным делом, правильно?» Дворф молча кивнул. «Так-так». — продолжил доктор, — а по законам детективного жанра эффективный сыщик обязательно должен быть или психически ненормальным, или умственно отсталым, или алкоголиком, наркоманом, или уж невыносимо страдать от чудовищных жизненных обстоятельств, иначе он не сможет продуктивно раскрывать преступления. Так что у вас? — Ничего, — с досадой сказал Дворф, подумав, что большего бреда в жизни не слыхал. — Тогда начнем по пунктам. маго психотерапевт подчеркал ручкой в тетради. «Вы психопат?» «Нет, по этой части у нас Джо». «Так-так, алкоголизм, наркомания». «Тоже он, я не употребляю». «Умственная отсталость». «И это к Джо». «Так-так, помню его, талантливый сыщик». Может быть, социопатия, отсутствие моральных ориентиров, непонимание разницы между добром и злом, неумение сопереживать. А за это Жиха отвечает. Сексуальные извращения, люмик, хотя бы склонность к взрыву эмоций, дарк. Выходят все ваши коллеги хорошие сыщики, а вы плохой. Послушайте, доктор, флегматично заметил дворф. «Я не знаю, зачем патрон меня к вам направил. Раз не можете выявить никаких отклонений, дайте допуск, я пойду». «Точно. Направление». Маго-психотерапевт потянулся к столу, пошелестел бумагами. «Вот, конечно. Поздравляю вас. Вы вполне приличный сыщик. У вас когнитивный диссонанс». Ученый страдальчески вздохнул. «Это патрон придумал». «Ну как же», — оживился доктор. Тут написано, испытывает когнитивный диссонанс по поводу коллеги женского пола. — Так вы еще и гендерный шовинист, батенька? Так — Так-так, отлично. — Никакой я не шовинист, и диссонанса у меня нет, — обиделся гном. — Я просто мачо. «Так — Так-так, — с интересом воскликнул старик. — Поясните, не знаком с этим термином. — Да что тут пояснять-то? дарка мне нравится, и никакого диссонанса. Но она красивая и наглая. Настоящий мужчина не должен показывать своих чувств. Вот и демонстрирую пренебрежение. Говорю, что не люблю большие сиськи. Мачо всегда так действует, поэтому бабы в них и влюбляются». Доктор замолчал, долго что-то остервенело записывал в тетради. Потом переспросил. «Вы демонстрируете ей пренебрежение, чтобы она вас влюбилась?» «Так-так». «А вы точно не умственно отсталый?» «Точно, блядь!» — взорвался Дворф. «Я учёный! Как я могу быть умственно отсталым?» «Так-так», — «Так -так, удовлетворённо резюмировал старик. «Гендерный шовинист с комплексом мачизма. Страдает от когнитивного диссонанса, не умеет справляться с эмоциями. Прекрасно, батенька, прекрасно. Вот вам допуск. Можете приступать к службе». Дворф вырвал бумажку из рук доктора, слез с кушетки и, сердито пыхтя, направился к двери. На пороге вдруг остановился, нерешительно спросил. «Почему вы мне тогда допуск дали?» «На самом деле, проверка психического состояния агентов — это целиком и полностью идея вашего патрона», — мирно пояснил мага-психотерапевт. «Он хочет знать, достаточно ли у вас отклонений и страданий, чтобы соответствовать занимаемой должности и законам жанра». То есть, достаточно ли мы ебанутые? вздохнул дворф, говоря не медицинским языком именно так. Больше всего сомнений у него было по вашему поводу. Вы, батенька, демонстрировали до сих пор завидную адекватность, а это плохо для дела. Но ничего, сегодня вы раскрылись и показали внутренние страдания. Дворф сплюнул и покинул кабинет мысленно удивляясь странным капризам начальства. Выйдя на улицу, уселся в ждавший его паромобиль и отправился в бюро с твердым намерением уволиться. «Я ему покажу отклонения!» — ворчал он по дороге. Но, оказавшись в зале для совещаний, совершенно забыл о своих намерениях. Слишком важный вопрос стоял на повестке дня. Ублюдки, как обычно, сидели вокруг стола, на котором были разложены чертежи. Патрон расхаживал по залу, окутанный плащом сигарного дыма. Увидев дворфа, закивал и указал на пустующий стул. Садись, тебя дожидались. Гном протянул ему допуск и набрал в грудь воздуха, чтобы разразиться обвинительной речью. Но начальник поморщился и махнул рукой: Похуй, допущен. Не до этого, когда империя может полететь в Тартарары. Лицо патрона было таким мрачным, что дворф возражать не решился и молча сел на место. Итак. Начальник отхлебнул виски прямо из бутылки, выдохнул, продолжил. «Личность тёмного властелина установлена. Хотя могли бы и раньше догадаться». «Да, можно было понять», — вернул Люмик. «Ведь романтичка его прямо именовала тёмным властелином. Но карты спутал тёмный властелин от шоу-бизнеса». «Именно», — энергично кивнул Патрон. «Учитывая, что все, кто на него работает, мигранты, делаю вывод». Тёмный властелин зачем-то целенаправленно собирает вокруг себя именно их. «Могу предположить, что дело в магических способностях чужаков», — заметил Дворф. «Как вы знаете, они оттягивают на себя значительную часть магии нашего мира». Гном покрутил винтики на макбуке, что-то настроил, вгляделся в хрустальный шар. «Вот, в Чаронете свежая сводка Королевского бюро погоды». Концентрация магических частиц в воздухе снова упала. На тысячные доли процента, но все же. «Ой, подумаешь, тысячные доли!» — пожал плечами Джо. «Е, Снежок, думать это не твой путь, и не пытайся!» — влез малыш Ларс. «Зеленый народ лучше других чувствует. Магии стало меньше. Наши мудуисты слабеют. Зеленый народ зависим от магии». И он на грани вымирания. Все из-за вас, снежки. — Почему из-за нас-то? — возмутилась Дарк. — Из-за мигрантов же. — Они тоже снежки, Бэйба, — упрямился Гоблин. — А вы бы могли их получше уничтожать. Но нет, проклятая солидарность угнетателей. Вам проще обречь на гибель целый зеленый народ, чем вычистить всех пришельцев. — Всем заткнуться! — патрон топнул ногой. «Я вас созвал для мозгового штурма, блядь, а вы опять срач затеваете! Вы — лучшие сыщики Астаргота, вот и занимайтесь сыском!» Ублюдки польщенно приосанились, все, кроме Дворфа, который язвительно добавил. «То есть самые ебанутые!» «И это тоже!» — кивнул начальник. «По законам жанра. Так вот, мы знаем, кто такой темный властелин, кто ему служит, но не знаем его цели». «Захват мира, как обычно», — предположил Дворф. «По законам жанра, опять же». «Ещё, может быть, переворот», — вмешался Люмик. «Вся власть мигрантам, например». «Кстати, а зачем он тогда заказывал ликвидацию романтички?» — поинтересовалась Дарк. «Если он такой царь мигрантов?» Патрон пожевал сигару. «А его знает. Может, чтобы отвести подозрения. А может, переоценил свои возможности». романтички кого хочешь достанут. Но это вторично. Главное — понять, для чего он строит странные машины, копает тоннели под Эстарготом и что собирается сделать в итоге. У кого какие предположения? — С машинами пусть Дворф разбирается, — сказал Джо. — Он учёный всё-таки. — Дворф, ну, не сможет, — заметил Жига, внимательно рассматривавший чертежи. — Это ведь инженеры из другого мира придумывали мы же это не знаем какие у них там машины как же я раньше не додумался гном звонко хлопнул себя ладонью по лбу нужен консультант инженер из мигрантов действительно патрон на радостях выпустил клуб дыма достойный парамобиля «Сейчас свяжусь со службой безопасности короны, пусть рекомендуют ассимилянта лояльного власти». «И желательно из тех, кто прибыл не очень давно», — вмешался Дворф, — «чтобы был в курсе последних достижений науки и техники своего мира, или хотя бы предпоследних». Патрон ненадолго удалился в свой кабинет, вернувшись, объявил. «Нашелся такой». «Олег Севастьянов. В Эстарготе три года. Прижился, женат на местной. Держит свою мастерскую по изготовлению и ремонту аэростатов. Что-то там изобретает. Образование инженерное. Адрес Персикова улица, дом 30». Дворф решительно сгрёб чертежи, свернул в трубку. «Поеду». «Я с тобой», — кивнул патрон. «Остальным разойтись. Свободны пока». Персикова улица находилась на окраине Эстаргота. Сам дом инженера был узнаваем издалека. Над крышей его завис воздушный шар из яркого полосатого шёлка. Подъехав к мощным кованым воротам, дворф заглушил паромобиль, выскочил и постучал. Калитка в одной из створок открылась, из неё выглянул широкоплечий молодой мужчина. Не обратив никакого внимания на гостей, воскликнул боском. «Ох, красота какая!» и устремился к машине. Патрон с Дворфом многозначительно переглянулись. Перед ними явно был искомый мигрант. Белобрысый парень с веснушчатым лицом, наряженный в серую холщовую рубаху и такие же штаны, в рабочем фартуке, с волосами перетянутыми тесьмой, больше всего походил на кузнеца. Он ощупал парамобиль, заглянул во все отверстия, бормоча «Класс!» «На паровой тяге. Прямо как первый автомобиль из Стэнли. Ага. Радиатор играет роль парового конденсатора. Гениально! Поэтому воды надо совсем мало, а скорость должна быть приличная». Приосанившись, Дворф пояснил. «Но в самом деле это маго-поромобиль. Скорость увеличивается еще и за счет потока магических частиц». «Прекрасное решение!» обрадовался Севастенов. «А можно прокатиться? Я только слыхал о том, что в городе появился первый паромобиль, но видеть не довелось. Хотелось бы посмотреть на механизм в действии». Патрон открыл балород для возражения. Ему не терпелось показать инженеру загадочные чертежи. Но гном подмигнул. «Пусть, мол, прокатится, покладистее станет». И широким жестом указал на водительское сиденье. «За рулем?» — взревел Севастьянов. «Вот это спасибище!» он вскочил в фаромобиль дворф устроился рядом на всякий случай но напрасно беспокоился инженер быстро разобрался в управлении мягко тронул машину с места сделал круг по окрестным улицам и благополучно вернулся к воротам своего дома тогда только соскочив на землю вспомнил о правилах этикета по очереди протянул руку гостям представился олег вы по какому вопросу аэростат хотите заказать нет «Нам нужна консультация инженера», — сказал патрон. «Оплатим по вашим расценкам». «Не надо оплаты!» — махнул рукой севастенов «Вы меня так порадовали! Помогу, чем могу! Пойдёмте в дом! Чайку попьём! Или даже чего покрепче!» Дом у инженера был небольшой, но ухоженный, с просторным двором, который утопал в цветах. севастенов провёл патронные дворфа в уютную светлую гостиную, усадил за стол, крикнул. «Машенька, выйди к нам!» В комнату вплыла очаровательная эльфийка, высокая, тонкая, в платье цвета молодой листвы. — Машенька моя! — похвалился хозяин. — Жена! — Очарован! — кратко сказал патрон, поднимаясь из-за стола и прищёлкивая каблуками. Дворф приветствовал хозяйку учтивым поклоном по всем гномьим правилам. Лесная дева звонко рассмеялась, тряхнув серебряными локонами, в зелёных глазах заплясали лукавые искорки. «Леди Мариэль Алиэлийская», — представилась она. «Ну, я уж без реверансов с политессами», — улыбнулся Севастьянов. «Машенька, собери нам на стол. Тут людям посоветоваться надо». Эльфийка кивнула и удалилась. «Всегда любил фэнтези», — непонятно сказал инженер. «Толкин там, дивный народ, всё такое. А сюда попал и обомлел. Не думал даже, что они настолько прекрасны». и ушки. Самое главное — ушки!» «Не хотелось бы задерживать», — произнёс патрон. «У нас такое дело». Но тут в гостиную вбежали странные создания — небольшие гибкие зверьки, словно сотканные из густого серого тумана. На острых мордочках яркими звёздами горели синие глаза. Они шли на задних лапах, в передних неся угощение. пружинисто подпрыгивая, водрузили на стол блюда с лесными ягодами, тарелки с дичью, свежевыпеченный хлеб и кувшин эльфийского мёда. — Надо же! — Шарьки! — обалдело сказал патрон. — А я думал, они вымерли. — В Страхолесье осталась небольшая колония, — пояснила Машенька, усаживаясь за стол. — Я наняла нескольких, по хозяйству помогать. Но не думайте, у них все документы в порядке, зарегистрированные в Бюро миграции. И жалованием хорошее платим. Страховка, опять же. «И как у них? Не пыряются?» — спросил дворф. «Не особенно. Только во время воркания. Да и то по-нове. Как вы понимаете, это бывает раз в полгода. Мы их тогда в загон отселяем». «Но Маша их скорее для сохранения вида приютила». — сказал Севастьянов. — Больно уж, хливки нуждаются в поддержке. Эльфийка же, понимаете, любит всё живое. Инженер разлил мёд по серебряным чашам. — Попробуйте, только вчера из Страхолесья доставили. — Выпили по первой. — А может, у вас и зелюки имеются? — поинтересовался Дворф. — Два всего. В спальне дрыхнут. Бесполезные создания. И хрюкочут очень громко. только в качестве домашних питомцев держать, чтобы за ушами чесать. Это они любят. — Надеюсь, хоть бармаглота у себя не поселили, — поёжился патрон. — А вот он вымер, к сожалению, — вздохнула Машенька. Большой чем был, магических частиц для жизнедеятельности перестало хватать. После обеда, когда шарки унесли посуду и подали ароматный травяной чай, Севастенов предложил. «Теперь давайте выкладывайте, с чем пришли». Патрон расстелил на столе чертежи, коротко, не вдаваясь в подробности, рассказал о тоннелях. Инженер хмыкнул и замолчал, разглядывая рисунки. Размышлял он долго, агенты сидели тихо, стараясь не мешать. Наконец Севастьянов хлебнул остывшего чаю и спросил. «Так говорите, тоннели длинные. А нет ли там случайно тоннеля в виде окружности?» Патрон кивнул. Да, огромный круг, который проходит под всем осторготом. Хозяин опять кряхнулся задаченным видом. Ну, в качестве гипотезы, хотя какая гипотеза, в качестве бреда. Но больше ничего не придумывается. Это похоже на подобие большого адронного коллайдера. Дворф с патроном ответили непонимающими взглядами. Сивастинов вздохнул и пустился в объяснения. «Устройство, созданное для того, чтобы разгонять заряженные частицы. В нашем мире был создан такой коллайдер. Если это...» — он ткнул в чертеж машины с кристаллом. «Накопитель магических частиц, то, возможно, они будут подаваться в коллайдер и разгоняться до огромных скоростей». «Но зачем?» — инженер пожал плечами. «В нашем мире ученые пытаются таким путем получить антиматерию и изучить ее. Пока еще ничего не вышло, но стараются». «То есть, если ускорить поток магических частиц, может получиться антимагия?» — прищурился дворф. «Теоретически да. Ваш мир не изучен, и мы точно не знаем, что из себя представляют магические частицы. Но они существуют, так почему бы им не преобразоваться в антимагические?» «И опять же, что это даст?» — спросил патрон. «Не знаю». — Возможно, ваш сумасшедший ученый просто ставит безумный эксперимент. — А если нет? — серьезным видом уточнил Дворф. — В моем мире многие считают, что коллайдер небезопасен. Если ученым все же удастся получить антиматерию, возможно, она вырвется наружу и примется пожирать материю. — А теперь представьте... «Какой пиздец может произойти, если нашему тёмному властелину удастся получить антимагию?» — сказал Дворф. «Масштабы пиздеца не поддаются прогнозированию», — согласился Севастьянов. Патрон резко поднялся. «Благодарю за гостеприимство и консультацию. Нам пора. Следует обдумать новую информацию и разработать план действий. Вы очень помогли, господин Севастьянов». Они с дворфом собрались было уходить, но тут из хозяйской спальни явились два жирных зелюка и подставили гостям уши для почёсывания. Патрон хотел было обойти зелёных животных, но дворф шепнул, что это будет невежливо, особенно после угощения и помощи. Пришлось чесать нахальных, но очень ласковых зверей, которые от удовольствия хрюкатали громче дворфового парамобиля и перебирали всеми тремя ногами. Один из зелюков — проводил патрона до порога, преданно заглядывая ему в лицо единственным, но большим и блестящим глазом. В это время остальные ублюдки, которым велено было отдыхать, расположились в самой просторной и светлой комнате, где жила Дарк, прихватив с собой несколько бутылок Олд Дрэгон Уиски из запасов начальника. Пили понемногу, ожидая, когда вернется отправленный за закуской малый Шларс. «Что-то он не торопится», — сказала Дарк, подливая виски себе в стакан. «Может, деньги спиздил и сбежал на болото?» — предположил Джо. «Да ну, куда ему идти?» «Ему всегда есть куда. Это мне некуда», — пригорюнился убийца. «Мне уволиться можно только одним способом». Подвыпившая и размякшая монахиня спросила. «А за что тебя, кстати? Ты никогда не рассказывал». «Вы все тут не рассказывали». «Хвастаться особенно нечем», — минорным тоном заметил Люмик. Ублюдки помрачнели окончательно и выпили ещё, вспомнив о своих загубленных жизнях. Полукровки, рождённые от любви местных жителей с мигрантами, обладали мощной силой, даже, пожалуй, суперспособностью, могли справиться с чужаками. В отличие от чистокровных среди морцев, которые были гораздо слабее наделённых большим количеством магии мигрантов. Именно поэтому ликвидаторов набирали из полукровок. Правда, никто из метисов не горел желанием браться за такую опасную работу, несмотря на то, что корона предлагала за очистку из от чужаков хорошие деньги. Тогда служба безопасности нашла выход. Служить ликвидаторами предлагали смертникам и заключенным пожизненно, ставя их перед незамысловатым выбором — смерть на виселице либо в тюремной камере — Или сложная, полная опасности и риска, но всё-таки жизнь. Дабы нанятые на службу короне душегубы и головорезы не сбегали, их заставляли давать магическую клятву верности. В случае нарушения клятвы предатель тут же погибал в страшных судорогах. Так образовалось бюро ублюдков. «Ну, так скажи», — протянула Дарк, — «за что тебя, Джо?» Тот рассеянно потер шрам на лице. «За тыкву!» «Как это?» — хихикнул Люмик. — Да очень просто. Иду я однажды по базару, коноплю выбираю. А тут этот мудак. Купите тыкву, господин, смотрите, какая спелая! Монахиня, понимающе хмыкнула. — Нет, вы не подумайте, — горячился Джо. — Я же знаю за собой тыквофобию. Вежливо ответил. — Иди ты нахуй со своей тыквой! Отошёл сразу, попытался успокоиться. А он обиделся и как заорёт вслед. «Держите вора! Он тыкву у меня украл! Чтобы я тыкву украл!» Глаза Джо сделались безумными. Взгляд потерянно блуждал по лицам товарищей, не останавливаясь ни на ком. Кулаки судорожно сжимались и разжимались. «Успокойся, блять!" строго сказала Дарк. «Тыквы!» — задыхаясь, бормотал убийца. «Тыквы!» «Спелые тыквы!» «Эй, что дальше было-то?» Девушка бесцеремонно ткнула его в бок кулаком. «Пристрелил его?» «Нет!» Я вернулся и расхуячил все тыквы. Всю огромную гору тыкв! Тут пришла стража. «Из-за тыквы тебя, ну, приговорили к смертной казни?» — усомнился Жига. «Только за то, что ты их разбил?» «Не перебивай!» Окончательно успокаиваясь, сказал Джо. «Я разбил их о голову торговца. И голову тоже получается. Надхерня. Слишком разгорячился и перерезал всех стражников». «Тогда кто тебя арестовал?» «В тот раз никто. Я сбежал. Прибился к шайке разбойников. А там обычно грабил, убивал. Однажды попался. Приговорили к повешению, конечно». а потом пришёл патрон. — С этим всё ясно, но почему из-за тыкв? — удивился Люмик. — Потому что это они толкнули меня на путь преступления, — упрямо ответил Джо. — Приличный овощ тыквой не назовут. И хватит уже. Теперь ты рассказывай, как докатился до бюро. Эльф сделал вид, что очень увлечён разглядыванием полы, расшитого бабочками ярко-синего камзола. — Стесняется, — догадалась монахиня. — Надо ему налить ещё, чтобы комплексовать перестал. — Ну, а я скажу, у меня всё просто. — Ещё бы. У распутных девиц с пониженной социальной ответственностью вечно всё просто, — тихо, почти шепотом выговорил эльф. Дарк гордо вздёрнула нос. — Я нарушила одну из заповедей неизвестного. За это и была лишена сана, а потом изгнана из монастыря, Изгнано из монастыря прямо в тюрьму. Не унимался Люмик. Монахиня пожала плечами, долила виски в стаканы. Чокнемся. — И так чокнуты! — взоржал Джо. Зазвенели стаканы, на секунду наступила тишина. Ублюдки пили. Так какую заповедь ты нарушила? — уточнил Люмик. — Хотя можешь не говорить. Думаю, что все. — А вот и нет! — обиделась Дарк. «Я никогда не лжесвидетельствовала и не желала ничьей жены», — эльф фыркнул. «Зато прелюбодействовала». «Да», — легко согласилась монахиня, — «но посадили меня не за это, а за нарушение заповеди не убивай. Я прирезала любовника. За измену». «Кто бы сомневался?» — пожал плечами Люмик. Дарк злобно посмотрела на него. «В любом случае сейчас всё хорошо». — Мне дали пожизненное, а тут приходит патрон и буквально выручает. Теперь и бабло есть, и работа интересная. — И раздеваться надо часто, — перебил Люмик. — Да что с тобой не так, блядь? — взвилась Дарк. — Ты же один из нас. Давай, рассказывай, как сюда попал. Эльф независимо откинул со лба прядь белокурых волос и принялся рассматривать холёные ногти, делая вид, что не слышит вопроса. — Ну, это... Можно я? Жега вытянул руку с видом студента отличника. Говори, разрешила девушка. Я это кафедру огня в университете сжёг. Это я помню, ты говорил. Но за поджог смертную казнь или пожизненное не дают? Ну, на кафедре было два профессора и лаборант, потупился мальчишка. Это уже ближе к истине, согласился Джо. «Выходит, по собственному желанию в бюро пришёл только малыш Ларс». «Да как сказать», — ответила Дарк. «Он же главарь банды контрабандистов. Его просто не поймали. А так бы и заработал пожизненно, если не хуже. Потому он так и просился в команду. Это даёт иммунитет от суда». «Кстати, где он?» — недовольно поинтересовался Люмик. «Есть хочется?» «Может, сбежал всё же?» — повторил Джо. «Не сбежит», — пожала плечами Дарк. После третьего стакана эльфа развезло, и он, наконец, разговорился. «Вот», — жаловался Люмик, обращаясь почему-то к стене, — «с кем приходится работать?» «Сплошные психопаты, поджигатели, зелёные человечки и развязные нимфоманки. Все отсидевшие, убийцы. Спиной повернуться страшно». «Ты что несёшь?» — изумился Джо. «Что?» Эльф вытер скупую слезу и сообщил. — Я один пришёл в бюро по убеждениям. Дарк подлила ему виски, с подозрением спросила. — По каким таким убеждениям? — Убеждён, что надо убивать развратных женщин, — твёрдо ответил Люмик. — Поэтому и пришёл, чтобы очищать общество от романтичек и прочих грязных элементов. — «Ну я же говорил, он маньяк. обрадовался Джо, обнял эльфа, погладил по макушке. «Маньяк! Маньячила!» В то время как у большей части бюро был самый разгар выходного, патрон с Дворфом вышли от Севастьянова и уселись в паромобиль. «Куда едем?» — уточнил гном. «Давай ближе к центру», приказал начальник. «Сейчас срочно сообщу о проблеме в службу безопасности короны. Скорее всего...» «Вызовут на ковёр к министру. Это как минимум». Он достал волшебное зеркало, потыкал в матовый экран, произнося заклинание связи. Магическая амальгама озарилась голубоватым светом, несколько раз мигнула и сообщила нежным девичьим голоском. «Абонент не может ответить. Пожалуйста, перезеркальте позже». Патрон озадаченно хмыкнул и тут же снова прошептал заклинание. «Абонент не может ответить». — повторило зеркало, и для доходчивости произнесло ту же фразу на эльфийском. — Не может такого быть! — воскликнул начальник. — Я вызываю зеркало дежурной части безопасников. Там всегда есть снаряд. Но и третья попытка связаться окончилась ничем. — Да что за безобразие творится! — возмутился патрон, тряся зеркало. — Может, у мага-оператора зеркальной связи проблемы? — предположил Дворф. «Ладно, давай к зданию службы безопасности. Пойду докладывать лично», — решил начальник. Дворф молча кивнул, паромобиль взревел и покатился в сторону центра города. Гном сосредоточенно смотрел на дорогу. Патрон по сыщитской привычке поглядывал по сторонам. По мере приближения к деловой части Эстаргота он всё больше понимал — происходит что-то серьёзное, нехорошее и очень опасное. Окраины города опустели, словно все жители в одночасье испарились из домов. Обнаружились они на улицах, ведущих в центр. Там текли беспрерывные людские потоки. Ближе к бриллиантовой и золотой улицам, на которых располагались особняки знати и богатых купцов, толпа стала такой плотной, что выплеснулась даже на проезжую часть. Ворота перед домами богачей были заперты. Окна, невзирая на светлый день, закрыты ставнями. Выглядело это так, словно обитатели элитных районов приготовились к обороне. Что делать? спросил дворф, забуксовав в гуще народа. Оставляем парамобиль. идём пешком. Что-то не нравится мне идея, патрон, возразил гном, угрюмо разглядывая возбуждённые физиономии горожан. Перевернут машину, как минимум, или зубчасти разберут. Что случилось-то? Не знаю. «Хорошо, загоним куда-нибудь в укромное место и будем пробираться к дворцу». После недолгих поисков двор втиснул парамобиль в узкий проулок между заборами двух особняков. Надел на руль магическое противогонное устройство, которое должно было оторвать ворам руки, и они вдвоём с начальником винтились в толпу, нещадно толкаясь и следя за тем, чтобы их не отнесло далеко друг от друга. «Куда идём-то?» спросил патрон у дюжего молодого ремесленника. «А, не знаю!» — безмятежно откликнулся тот. «Говорят, убили кого-то. Вот идём поглядеть кого». Дворф с патроном тревожно переглянулись. Мало ли кого убивали в Эстерготе. Но чтобы с таким резонансом, они не припоминали. Миновав бриллиантовую и золотую, толпа перетекла на кольцевую медовую. Здесь размещались самые дорогие рестораны — лавки с деликатесами, ювелирные мастерские, роскошные кондитерские, маго и прочие заведения для обслуживания богачей. Кольцевая медовая опоясывала деловую часть города с купеческими конторами и биржей, а та, в свою очередь, окружала Дворцовую площадь, сердце Эстергота. Здесь уже образовался стихийный митинг. Люди что-то возмущённо выкрикивали, но объяснить причин своего возбуждения не могли. «На биржевую!» скомандовал патрон. Вдвоём они продолжили пробиваться сквозь толпу. На биржевой к дворфу бросился тощий студент, выкрикнул прямо в лицо. «Я нахальный!» «Вижу, блядь!» — невозмутимо ответил гном, отпихивая паренька. «Нет, он имеет в виду солидарность с нахальным», — сумрачно заметил патрон. «Посмотри на портреты». «И точно». Здесь поблизости от дворца выступления явно были организованными. Люди держали портреты с физиономией главы партии Единство, дружно скандировали: "Я, мы Нахальный! Я, мы Нахальный!". На импровизированной трибуне из бочек выступал оратор, судя по виду, из мигрантов-политиков. "Послушаем", сказал патрон. "Мы не позволим кровавому режиму наводить порчу на нашего дорогого Нахального". выкрикивал с бочки рыжий толстячок. Он был прекрасным, мудрым вождём. День и ночь родил за интересами грантов и равенство всех со всеми. И за это кумира нашего, свет наших очей, попортила проклятая корона. «Да!» — подхватывала толпа. «Я, мы, нахальный!» «Он принял мученическую смерть за всех нас!» — накалялся толстячок. «Да! Так пойдём и потребуем у кровавого режима ответа!» всех в кровавые застенки не бросят». «К ответу, к ответу!» — бурлила толпа. Мужчины сжимали кулаки, женщины плакали и лабызали портреты нахального. «Думаете, его действительно извели с помощью магии?» — спросил дворф. «Вероятно». «Да, раз уж такие беспорядки», — ответил патрон. «И думаете, действительно королевские службы?» «Да нахер он сдался королевским службам!» Порчу наводить на него. Удобный же был оппозиционер. Карманного формата. Сильно его величество не критиковал, к революциям не призывал. Вроде и есть в стране оппозиция, а вроде её и нет. Он же типа неуловимого Джо. Потому и неуловимый, что всем похуй. «Нашего Джо?» — не понял гном. что же всем похуй», — кивнул начальник. «Тогда кто его убил?» «Боюсь тот, кому выгодны сейчас беспорядки», — окончательно помрачнел патрон. «Идем дальше, надо пробиться к службе безопасности. Теперь-то понятно, почему они не отвечают на вызов по волшебному зеркалу». Пробиваться к дворцовой площади не пришлось. Разъяренная толпа подхватила агентов и потащила их в нужном направлении. «Не знал, что в Эстерхоте столько мигрантов!» Отдуваясь и отпихиваясь от особо рьяных бунтовщиков, пробурчал дворф. — Их и нет столько, — пояснил патрон. — Большинство местные. Зачем же они тогда возмущаются? — Массовая истерия. Мигранты выступили, остальные подхватили. — Да, жаль, что мы их мало в свое время пиздили, мигрантов этих. — Ты потише, — патрон наклонился к самому уху подчиненного. — Не дай неизвестный, толпа поймет, что мы ликвидаторы разорвут в клочья. Гном испуганно охнул и замолчал. Между тем их вынесло к самой Дворцовой площади. Она была оцеплена несколькими рядами стражников и агентов безопасности, вооружённых ружьями и прикрывшихся мифриловыми щитами. Между ними стояли штатные маги королевской службы. Толпа накатывалась на кольцо, но, встретив недружелюбно глядящие в лицо ружейные дула, откатывалась назад». Начальник заработал локтями, потянул за собой дворфа. Им удалось подойти к самому оцеплению. — Мне в службу безопасности! — крикнул патрон одному из стражников, делая рукой тайный знак причастности. — Не могу помочь, брат! Никого пускать не велено! За широкими спинами охраны видим был вход в здание службы безопасности. Перед самым крыльцом Двое солдат гвоздодёром отрывали известного эстарготского художника, который в порядке протеста против режима прибил мошонку к брусчатке. На площадь спешно стягивались войска, перед дворцом выстроились королевские гвардейцы. Патрон попытался переговорить ещё с несколькими стражниками, охранявшими периметр. Бесполезно. Просил вызвать офицера, командовавшего оцеплением. Но Шпик, который кряхтя сдерживал напор толпы, сиплым голосом ответил. — Бесполезно! Ты же видишь, что творится! Не до тебя, друг! Или вставай рядом, или беги отсюда, пока не задавили! — патрон обернулся к дворфу. — Придётся выбираться и ехать в бюро. — А как же наша проблема? — Будем решать силами своего подразделения. Сдается мне, все эти митинги неспроста. Идём к парамобилю. Путь к машине занял три часа. По дороге агенты видели, как добрая половина толпы, разочарованная невозможностью прорваться через оцепление, постепенно отступала назад, к кольцевой медовой. Там вовсю уже звенели, разбиваясь стекла роскошных витрин. Добрые старготцы сообразили — грабить богатые лавки гораздо интереснее и выгоднее, чем нарываться на ружье городской стражи. Дворф страшно переживал, что и его парамобиль подвергнется осквернению — Но обошлось. Даже противоугонное устройство не пригодилось, машину в проулке просто никто не заметил. — Убираемся поскорее, пока народ не допёр, что грабить можно ещё и дома богачей. Патрон вскочил на сиденье, двор повел машину по дороге, то и дело нажимая на клаксон и поливая бранью тех, кто не отскакивал вовремя. — Йоу, погондите, снежки! Примите на борт лучшего агента! — раздался сзади отчаянный крик. Патрон огляделся, ткнул в спину дворфа. Постой! К паромобилю бежал запыхавшийся малыш Ларс. На голове гоблина возвышалась шикарная дамская диадема из золота с бриллиантами, вокруг шеи была обмотана парчовая штора. В одной руке он держал корзину полную яиц, в другой почему-то швабру, на конце которой победным штандартом развивались хакетливые дамские панталоны розового шелка. Разворачивайтесь, приказал он. вскочив на заднее сиденье. «Понъезжайте главкам, пока всё не разобрали! Отомстим угнетателям за страдания зелёных братьев! Зелёная жизнь важнее!» Гном неодобрительно хмыкнул в бороду. Патрон достал револьвер, ткнул гоблина в бок и строго сказал «Заткнись, мародёр хуев, а то расстреляю по законам военного времени!»